Рассказ шестой. Дело вкуса. Стойте! Осторожно! это черт возьми! Молодой человек в сером костюме растолкал носильщиков и ловко прыгнул на подножку служебного вагона экспресса Париж-Юре, отправлявшийся с вокзала инвалидов. Вокзал инвалидов на берегу Сены был построен к парижской выставке в 1900 году. Один из служащих бригады, рассчитывая на чаевые, умело выхватил молодого человека из сцеплявшихся за него рук. «Хорошо, что миссия так ловок», — заметил спаситель. Миссия, видимо, спешит?» «Да, в известной степени. Благодарю вас. Могу я пройти по этому коридору?» «Ну, конечно. Первый класс через два вагона после багажного». Молодой человек поблагодарил служащего и пошел по коридору, утирая лицо. Когда он проходил мимо груды багажа, что-то привлекло его внимание, и он остановился, чтобы рассмотреть это. Он увидел почти новый чемодан из дорогой кожи с броской биркой «Лорд Питер Уимси отель «Золотой лосось». Бирка также свидетельствовала о маршруте лорда Лондон-вокзал Ватерлоу, Париж-вокзал Сент-Лазар, через Саутгемптон, Гавр, Париж, Верней – западная железная дорога. Молодой человек присвистнул и сел на чей-то сундук, чтобы обдумать положение. Где-то произошла утечка информации, и они его выследили. И не заботились о том, кому известен его маршрут. Сотни людей в Лондоне и в Париже, не говоря уже о полиции обеих стран, знали, кто такой Уимзи. Кроме того, что он принадлежал к одной из старейших – герцогских фамилий в Англии, лорд Питер приобрел широкую известность тем, что в частном порядке занимался расследованием преступлений. Такое хобби было бесплатной рекламой. Но поразительно, что преследователи не заботились о том, чтобы укрыться от преследуемого. Это свидетельствовало о большой уверенности в себе. То, что он попал в служебный вагон, было, конечно, делом случая, но даже при других обстоятельствах Он смог бы заметить этот чемодан на платформе или еще где-нибудь. Случайность? Он пришел к мысли и не впервые, но на этот раз с определенностью и без сомнений, что для них было случайностью именно его появление в этом поезде. Целый ряд бесивших его задержек на пути из Лондона до вокзала инвалидов предстал теперь перед ним как нечто кем-то предумышленное. Ну, скажем, нелепое обвинение женщины, приставшей к нему на Пикадилли и конетель, с которой ему пришлось выбираться из-за этой истории на Мальбро-стрит. Очень просто задержать человека по какому-нибудь сфабрикованному обвинению, пока не осуществится задуманный важный план. Потом эта история с в туалете на вокзале Ватерлоо, которая как-то странно оказалась запертой снаружи, когда он находился внутри. Он был хорошим спортсменом и перелез через перегородку, и тут выяснил, что служитель куда-то таинственно исчез. А в Париже случайно ли водитель такси оказался глухим и вместо ке де Орлеан» расслышал гар де и провез его полторы мили не в ту сторону, пока пассажир сумел криками привлечь его внимание. Преследователи были умны и осмотрительны, имели точную информацию. Они задерживали его, но не явно. Они знали, что если на их стороне будет время, другого союзника им не нужно. Интересно, знали эти люди, что он в этом поезде? Если не знали, то он не потерял своего преимущества, так как они останутся в ложном убеждении, что находятся в безопасности, а он беспомощно мечется по вокзалу инвалидов. И он решил провести осторожную разведку. Прежде всего он сменил серый костюм на неприметный синий, который нес с собой в небольшой черной сумке. Это он проделал в туалете. Там же он снял мягкую серую шляпу и надел большую кепку с козырьком, которую можно было надвинуть до самых глаз. Обнаружить человека, которого он искал, оказалось нетрудно. Он нашел его в купе первого класса, в углу, на диване, лицом к локомотиву. Таким образом, он мог незаметно приблизиться к этому пассажиру со спины. В сетке над головой пассажира лежал щегольской несессор, помеченный инициалами ПДБУ. Молодому человеку было знакомо узкое лицо у Уимзи, орлиный нос, прямые желтоватого оттенка волосы и презрительно приспущенные веки. Он улыбнулся, но чуточку горько. «Уверен себе», — подумал он. К сожалению, допустил ошибку. Недооценил противника. Ладно, здесь я отхожу на вторые роли и держу ухо востро. Полагаю, что следующий акт этой мелодрамы разыграется в Дрю. На западной железной дороге все поезда Париж-Ре, будь то скорые или, как любил их называть Лорту Имзи, не очень-то спорые, как правило, задерживались на неопределенное время в Дрю. Молодой человек теперь в синем костюме наблюдал, как предмет его охоты проследовал буфет и сам затем незаметно ускользнул с вокзала. Через четверть часа он вернулся, на этот раз в пальто, из плотной материи для поездки в машине, в шлеме и больших защитных очках, сидя за рулем взятого на прокат пижо Незаметно поднявшись на платформу, Он занял пост у стенки склада, где хранились фонари, откуда мог видеть и дверь буфета, и поезд. Через 15 минут его терпение было вознаграждено. Он увидел мужчину с насесором в руках, садившегося в вагон. Проводники захлапывали двери вагонов с криками «Следующая остановка! Верней!» Паровоз запахтел и застонал. «Длинный состав!» Из серо-зеленых вагонов, лязгая, медленно тронулся с места. Автомобилист удовлетворенно перевел дух, поспешно сойдя с платформы, и завел свой мотор. Он знал, что у него под капотом машины скрыто более 80 миль в час, а во Франции не существует ограничения скорости. Монсуси – замок эксцентричного отшельника и г гения графа де Рюия находился в трех километрах от Вернея. Это был тоскливого вида обетшавший замок, будто заброшенный в конец неухоженной сосновой аллеи и погруженный в траурную атмосферу ненужности, характерную для дворянства не знающего подданства. Позеленевшие каменные нимфы печально склонялись над высохшими фонтанами с зелеными пятнами плесени и изредка через заросшие редколесьем поляны проезжал на своей скрипучей повозки с дровами кто-нибудь из окрестных крестьян. В любое время дня оказалось, что наступили сумерки. Деревянные части строения рассохлись и молили окраски. Через жалюзи был виден чопорный зал с красивой, но потускневшей мебелью. Даже последние из дурно одетых и обойденных вниманий дам на портретах с наследственными резкими чертами лица и в длинных белых перчатках давно увяло и исчезло из Монсуси. Но в задней части замка неустанно дымила труба. Там помещалась лаборатория. Единственный живой и современный уголок среди старых, умирающих построек. Единственное в замке место, унаследовавшее заботу и любовь, внимание и ласку, которыми графы, жившие в более легкомысленные времена, баловали своих коней и гонщик псов, картины в портретной галерее залы для приемов. А в подвале, в хрустальных гробах, покрытых пылью бутылок, спали в прохладе и становились с каждым днем прекраснее, точно спящая красавица, чудесные вина. Когда пижо остановился во дворе, шофер с большим удивлением обнаружил, что он не единственный посетитель графа. Огромный супер-рено, похожий на красавицу эпоху директории. Длиннейший капот и почти полное отсутствие остального в данном случае кузова, так перегораживал подъезд, будто имел целью помешать приблизиться к дому любым возможным визитерам. Блестящие бока машины были украшены гербом. Престарелый слуга графа в эту минуту ковылял к двери, сгибаясь под тяжестью двух больших нарядных чемоданов с видной за целую милю надписью «Лорд Питер Уимзи» выведенной серебряными буквами. Водитель Пижо с удивлением смотрел на все это представление и сардонически улыбался. «Лорд Питер, видимо, вездесущий в этой стране», подумал он про себя. Затем, вынув из сумки перо и листок бумаги, он занялся написанием письма. Ко времени, когда чемоданы были внесены, а Рено, негромко урча, мягко откатился на задний двор замка, документ был готов и вложен в конверт адресованный графу Де Руье. «Попался в собственную ловушку», сказал молодой человек и отдал конверт слуге. «Я привез рекомендательное письмо господину графу», сказал он. «Будьте любезны передать его. Меня зовут Брендон. Дед Брэндон». Слуга склонился и пригласил его войти в дом. «Прошу, миссию о любезности присесть здесь в холле, и подождать несколько минут. Господин граф сейчас беседует с другим джентльменом» но я немедленно сомщу ему о прибытии, месье. Молодой человек сел и стал ждать. Окна холла выходили на подъезд, и очень скоро дремоту у замка прервал сигнал еще одного клаксона. По подъездной аллее шумно приближалось такси. Человек с поезда и багаж с инициалами ПДБУ были выгружены на пороге дома. Лорд Питер расплатился с таксистом и позвонил в дверь. «Так», — сказал мистер Брендон, — «сейчас начнется комедия». Он отошел, насколько это было возможно, в тень высокого шкафа на нормандском стиле. «Добрый вечер», — сказал слуге на безупречном французском языке, вновь прибывший. «Я лорд Питер Уимзи и приехал по приглашению господина графа Рюе. А господин граф у себя?» «Милорд Уимзи, простите, месье, но я не понимаю». — Лорд Уимзи уже здесь и беседует с господином графом. — Вы меня удивляете, — совершенно спокойно ответил новый гость, — потому что никто, кроме меня, не имеет никаких прав на это имя. Видимо, кто-то более хитрый, чем честный, решился выдать себя за меня. Слуга был явно растерян. — Может быть, мисье любезно покажет мне свои документы? — Хотя несколько необычно предъявлять документы на пороге, когда приезжаю с частным визитом, — ответил лорд Питер все так же благодушно, я нисколько не возражаю. Вот мой паспорт, вот вид на жительство, выданный мне в Париже, моя визитная карточка, целая пачка писем на мое имя в отель Мэрис в Париже, на мою квартиру на Пикаделе в Лондоне, в клуб Мальборо, там же и в дом моего брата на Кингс-Денвер. Этого достаточно? Слуга внимательно изучил документы. Наибольшее впечатление на него – Видимо, произвел вид на жительство. «Очевидно, произошла какая-то ошибка», — прошептал он с сомнением. «Если месье будет любезен пройти за мной, я доложу господину графу». Оба скрылись за развяжной дверью в глубине зала, и Брендон остался один. «Небольшая сенсация в местных кругах», — заметил он. «Мы соревнуемся в неразборчивости в средствах. Ситуация деликатная и, безусловно, требует осторожного и хорошо продуманного подхода». После нескольких минут ожидания библиотеки, которые Брендон счел весьма напряженными, слуга вернулся за ним. «Лучшее пожелание от господина графа и прошу миссия оказать любезность и следовать за мной». Брендон с непринужденным видом вошел в комнату. Он придумал, как овладеть положением. Граф худощавый, пожилой человек с пальцами, пожелтевшими от химикалий, сидел с озабоченным лицом за своим письменным столом. В креслах расположились оба у Имзи, и Брендон заметил, что в то время как у Имзи, он видел в поезде и мысленно назвал Питер Первый, продолжал спокойно улыбаться. Питер Второй из Рено выглядел возмущенным, как и подобает оскорбленному англичанину. Оба они, на первый взгляд, были похожи друг на друга: худощевые блондины с длинными носами и как бы застывшими на лице неопределенным выражением, которое обычно характерно для любого сборища хорошо воспитанных англосакцев. «Месье Брэндон», — заговорил граф, — «я счастлив иметь возможность познакомиться с вами и сожалею, что должен немедленно просить вас об услуге, столь же необычной, сколь и важной. Вы передали мне рекомендательное письмо от вашего кузена, лорда Питера Уимси. Не откажите в любезности сказать, кто из этих двух джентльменов ваш кузен? Брендон медленно перевел взгляд с одного претендента на другого, соображая, какой ответ лучше послужит его цели. По крайней мере, один из присутствующих гостей обладал острым умом, достаточно натренированным для изобличения обмана. «Ну что ж», — сказал Питер второй, — «вы собираетесь признать меня, Брендон? Питер I достал сигарету из серебряного подсигара. «Ваш сообщник, по-видимому, не очень-то твердо знает свою роль» заметил он, улыбнувшись Питеру второму. «Господин граф, — сказал Брендон, весьма сожалею, что не в состоянии помочь вам в этом деле. Моя знакомство с кузеном, так же, как и ваше, состоялось и поддерживалось исключительно по переписке по интересующим нас обоих вопросам. Моя профессия, добавил он, сделала меня весьма непопулярным в кругу моей семьи». Кто-то негромко и с облегчением вздохнул. Поддельный у имзи кто бы из двоих им не был — Получил передышку, а Брендон улыбнулся. «Очень удачный ход, мистер Брендон, сказал Питер Первый. «Но он вряд ли объяснит. Позвольте мне». Он взял письмо из нетвердых рук графа. «Вряд ли объяснит тот факт, что чернила на этом письме, датированном тремя неделями назад, до сих пор не совсем высохли. Хотя хочу поздравить вас весьма удачной подделкой моего почерка». «Если мой почерк можете подделать вы», — сказал Питер Второй. Почему бы его не подделать мистеру Брэндону? Он прочел письмо вслух через плечо своего двойника. «Господин граф, имея честь представить вам моего друга и кузена, мистера Дита Брэндона, который, как я понял, в следующем месяце предполагает путешествовать в ваших краях. Он очень хотел бы познакомиться с вашей интересной библиотекой. Хотя по профессии он журналист, он неплохо разбирается и в книгах». «Счастлив», – продолжил Питер II, – «что впервые узнал о существовании у меня такого кузена». «Полагаю, господин граф, что это прием ловкого интервьюера. На Флит-стрит, очевидно, хорошо знают поименный состав нашей семьи. Может быть, там также хорошо знакомы с целью моего визита в Монсуси?» «Если, – бесстрашно, – сказал Брэндон, – вы имеете в виду получение для правительства Великобритании формулы отравляющего газа, открытые «де-руе», Могу ответить на этот вопрос сам, хотя остальные представители Флит-стрит, возможно, менее хорошо информированы. Теперь, после допущенного промаха, он тщательно взвешивал каждое слово. Острый взгляд и детективные способности Питера первого встревожили его гораздо больше, чем сарказм Питера второго. «Господа!» – в смятении заговорил граф. «Безусловно, одно!» «Где-то произошла ужасная утечка информации. Я не знаю, кто из вас лорд Питер Уимзи, которому мне надлежит передать формулу. У вас обоих документы, удостоверяющие личность. Вы оба, видимо, в курсе этого дела. Почерк у вас обоих соответствует письмам, которые я получал от лорда Питера, и оба вы предложили мне оговоренную сумму в банкнотах английского банка». Потом прибывает третий господин с таким же почерком, рекомендательным письмом с которым связаны весьма подозрительные обстоятельства и такой высокой степенью информированности по всему этому делу, что я испытываю тревогу. Я вижу всего один выход из положения. Вы все трое должны оставаться в моем замке, пока я не запрошу Англию и не получу какого-то разъяснения в связи со всей этой таинственной историей. Я приношу извинения настоящему лорду Питеру и заверяю его, что постараюсь сделать его пребывание здесь как можно более приятным. «Устроит это вас?» «Устроит. Рад это слышать. Слуги покажут вам ваши комнаты, а ужин будет подан в половине восьмого». «Приятно думать», — сказал мистер Брендон, держа в руках бокал и с видом знатока поднося его к носу, что кто бы из этих господ не имел права на имя, которым назвался, он наверняка получит сегодня поистине олимпийское удовольствие. К Брендону вернулась его самоуверенность, и он намеренно бросил вызов собравшимся. Ваши винные погреба, господин граф, столь же известны среди знатоков вин, как ваш талант среди людей науки. Трудно сказать больше, даже обладая красноречием. Оба лорда Питера согласно кивнули. — Я особенно польщен вашей оценкой, — сказал граф, — потому что она натолкнула меня на мысль о маленьком испытании, которое при вашей любезной поддержке очень поможет определить, кто из вас, господа, лорду Имзи, а кто всего лишь талантливо играет его роль. «Разве не общеизвестно, что лорд Питерс, как знаток Вин, почти не знает себе равных в Европе?» «Ну, вы льстите мне, господин граф!» — скромно ответил Питер II. «Я бы не назвал себя несравненным знатоком», — тут же подхватил второй участник этого слаженного дуэта. «Назовем мои возможности в пределах от достаточных до средних». «Да, я реже ошибаюсь и всякое такое». «Ваша светлость несправедлива к себе» сказал Брендон, почтительно обращаясь сразу к обоим собеседникам. Спор, который вы выиграли в «Эготист-клаб» у мистера Фредерика Арбатнота, когда он предложил вам с завязанными глазами назвать, какого урожая 17 разных вин, был подробно описан в газете «Ивнин Уайер». «В тот вечер я был в отличной форме», – отозвался Питер Первый. «Счастливая случайность». — рассмеялся Питер II. — Испытание, которое я предлагаю, — продолжил граф, — такого же рода, хотя потребуется несколько меньше напряжения. В сегодняшнем ужине будет шесть перемен. С каждым из этих блюд мы будем пить другое вино, которое дворецкий принесет с закрытой этикеткой. Вы по очереди назовете, какой урожай каждый из этих вин. Возможно, что таким путем мы к чему-то и придем, поскольку даже самый замечательный мастер первоплощения — как и вы, полагая, по меньшей мере двое за этим столом, едва ли в состоянии подделать способность различать вкус вин. Если слишком большое смешение разных вин скажется в виде неприятных последствий завтра утром, надеюсь, вы охотно стерпите эту неприятность. Но на этот раз во имя истины. Оба у имзи склонили головы. — Истина в вине! — сказал мистер Брэндон со смехом. Он-то был достаточно подготовлен и предвидел для себя большие возможности. «В случай и мой дворецкий поместили вас по мою правую руку, миссия снова заговорил граф, обращаясь к Питеру Первому, «прошу вас начать, определив по возможности точно, какое вино вы только что пили». «Это трудно назвать тяжелым испытанием», – улыбаясь, ответил Питер Первый. «Я могу твердо сказать, что это очень приятные, зрелые шабли, мутон». А поскольку 10 лет – прекрасный возраст для шабли, настоящего шабли, я голосую за 1916 год, может быть, самый урожайный в ваших краях за всю войну. «Можете вы что-нибудь добавить, месье?» – любезно обратился граф Петру II. «Я не хотел бы показаться педантом, если речь идет об одном или двух годах, но вынужден решиться. Я бы сказал, что это вино урожая 1915 года. Несомненно!» 1915 -го. Граф склонил голову и обернулся к брендону «Быть может, и вы, месье, хотели бы высказать свое мнение?» предложил граф с особой вежливостью, какой обычно демонстрируют по отношению к профану в обществе знатоков. «Я бы не хотел подниматься до уровня, на котором не смогу в дальнейшем удержаться», ответил брендон с некоторым злорадством. «Я знаю, что это 1915 год, потому что случайно увидел этикетку. Питер II несколько смутился. «Мы исправим нашу ошибку», — сказал граф. «Прошу прощения». Он отошел и несколько минут беседовал с дворецким, который как раз появился, чтобы забрать со стола тарелки от амаров и внести суп. Следующий кандидат для опознания прибыл, завернутый по самое горлышко в салфетку. «Теперь ваша очередь начинать, месье», — сказал граф, обращаясь к Питеру II. Позвольте предложить вам оливку, чтобы отбить вкус первого вина. Прошу, не торопитесь. Даже в самых замечательных политических целях не следует проявлять неуважение к хорошему вину. Предупреждение оказалось не напрасным, потому что Питер II, едва пригубив, сразу же сделал большой глоток, опьяняющий густой влаги. Потом он явно заколебался под испытующим взглядом Питера I. Это... «Это Сатерн», — начал он и остановился. Затем, ободренный улыбкой Брендона, продолжил с большей уверенностью. Шато, кем 1911 года, ах, король белых винсер», как кто-то его назвал. И он демонстративно выпил свой покал до дна. На лицо графа стоило посмотреть, когда он медленно отвел взгляд от Питера II и остановил его на Питре I. Если бы кто-нибудь решился выдать себя за меня, негромко сказал Питер I, мне было бы лестно, если бы этим человеком оказался некто, для кого все белое вина не на один вкус. Что ж, сэр, это изумительное вино, конечно, Монтраше. Урожая, дайте-ка подумать, он еще раз попробовал вино на язык 1911 года. И это очень хорошее вино, хотя при всем уважении к вам, господин граф... Мне кажется, что оно несколько излишне сладкое для того, чтобы занимать именно это место в меню. Верно, что с этим превосходным консоме сладковатое вино не совсем неуместно, но, по моему скромному разумению, оно еще больше подошло бы к сладким блюдам». «Ну вот», – невинно заметил Брэндон. «Все это доказывает, как легко можно впасть в заблуждение. Если бы я не услышал мнение знатока лорда Питера», ведь никто не может спутать мантраше с Сатерном. Если решается называть себя Уимзи, я сказал бы, что это не мантраше старшее, а шевалье мантраше того же урожая, который чуточку слаще. Но, несомненно, как сказал милорд, из-за того, что мы пили его с супом, оно мне показалось немного слаще, чем, может быть, на самом деле. Граб бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. «Съешьте еще одну оливку», — почти ласково сказал Питер Первый. «Трудно распознать вино, если у вас во рту другой вкус». «Премного благодарен», — ответил Брэндон. «Это напоминает мне». И он пустился в довольно беспредметное рассуждение по поводу случаев с оливками и продолжал говорить, пока ели суп, и заполнил антракт до появления изумительно приготовленного рыбного блюда морского языка. Граф задумчиво следил за янтарной струей, поочередно наполнявшей бокалы. Брендон, как и раньше, поднес свой к носу, и лицо его озарилось. Сделав первый глоток откровенно взволнованный, он повернулся к хозяину. «Боже, правый сэр!» Граф движением руки попросил его молчать. Питер Первый отхлебнул платок, втянул воздух, снова отхлебнул и нахмурил лоб. Питер Второй к этому времени, по-видимому, отказался от претензий подтвердить знания снатока. Он жадно выпил вино с блаженной улыбкой и очевидной потерей контроля над происходящим. «Итак, господа!» – негромко спросил граф. «Это, безусловно, Рейнвейн», – сказал Питер Первый и лучший из Рейнвейнов, каким мне доводилось пробовать. Но должен признаться, что в данный момент я не могу точно сказать, какого он урожая. «Не можете?» – сказал брентон голосом, похожим на дикий мед, сладким, но с горчинкой. «А другой джентльмен?» А я все же надеюсь правильно определить, откуда это вино. Может быть, погрешностью в одну-две мили. Хотя я не ожидал встретить его во французском винном погребе в наши дни. Это Рейнвейн, как вы сказали, милорд. При этом Рейнвейн из Иоханнесберга. Не его плебейский кузен, а самый настоящий Рейнвейн из подвалов замка Иоханнесберг. Вам, милорд, конечно, не довелось его пить, о чем и весьма сожалею в военные годы. Мой отец заложил несколько бутылок в наши погреба за год до своей смерти, но, видимо, в герцогских подвалах Денвера его не было. «Я должен восполнить этот пробел», – решительно заявил оставшийся Питер. Следующее блюдо – пулярку – сопровождал спор относительно Лафита. Милорд отнес его к урожаю 1878 года, а Брендан утверждал, что вино – несколько перезревшие реликвии знаменитых 75-х. Однако оба оппонента согласились, что это старое вино благородного происхождения. С другой стороны, оба знатока пришли к полному согласию в отношении к лову жо. После первого предположения об урожае 1915 года Питер I пришел к окончательной дате урожая 1911 года, давшему вино столь же прекрасное, но немного более легкое. Последнее блюдо – пикантная баранина, Было унесено подружные аплодисменты, и на столе появился десерт. Нужно ли, спросил Питер I с легкой улыбкой в сторону Питра II, который радостно бормотал чертовски хорошее вино, чертовский шикарный обед, чертовски интересный спор, нужно ли продолжать эту комедию? милорд, надеюсь, вы не откажетесь продолжать соревнования, возбужденно спросил граф. По-моему, дело достаточно ясно. Но кто же откажется дегустировать вино, сказал Брендон, Особенно, милор, будущий таким авторитетом, как вы. Только не это вино, ответил Питер Первый. Честно говоря, я его не люблю. Оно сладкое и грубое. Эти качества обрекают его на забвение в глазах, вернее, во вкусах знатоков. Что ваш достопочтенный отец заложил и его в свои подвалы? Брэндон покачал головой. «Нет, — сказал он, — нет. Боюсь, что настоящий императорский такай выходит за пределы возможности Граб-стрит. Хотя я согласен с вами, что его сильно перехвалили. Со всем моим уважением к вам, господин граф». Но «В таком случае, — ответил граф, — мы сразу же перейдем к ликерам. Признаюсь, я собирался озадачить этих господ местным вином, но поскольку один из участников вышел из игры, нам подадут коньяк. Единственный напиток, достойный завершить, этот список вин. В несколько напряжённом молчании на стол поставили большие пузатые бокалы, в каждой налили по несколько капель драгоценной влаги и слегка покачали их, чтобы высвободить букет. «Это, — сказал Питер Первый, снова обретший дружелюбие, — это и в самом деле чудесный старый французский коньяк. Думаю, ему с полсотни лет». «В «Вашей оценки, милорд, не хватает тепла, — отозвался брендон «Это коньяк с большой буквы. Первый из всех коньяков, непревзойденный и несравненный, настоящий Наполеон. Ему надо отдать честь, как самому императору, чье имя он носит. Брэндон поднялся, держа в руках салфетку. «Сэр», — сказал граф, поворачиваясь к нему, — «справа от меня сидит самый замечательный знаток вин, но ваши способности уникальны». Он сделал знак Пьеру, который торжественно внес пустые бутылки, уже с открытыми этикетками, от скромного шабли до гордого Наполеона, чья императорская печать была выгравирована на стекле. «Каждый раз вы правильно называли происхождение вина и год урожая. В мире не может быть больше шести таких знатоков, как вы, и мне казалось, что только один из них англичанин. Не окажете ли вы на этот раз нам честь и не назовете ли свое настоящее имя?» «Неважно, как его зовут», — сказал Питер Первый и встал. «Руки вверх, все присутствующие, граф, давайте формулу!» Брэндон рывком поднял руки, все еще сжимая салфетку. Белые складки извергли огонь. Выстрел попал точно между курком и стволом пистолета Питера и взорвал в нем патрон, нанеся непоправимый ущерб хрустальной люстре. Питер Первый тряс онемевшей рукой и изрыгал ругательство. Брендон, продолжая держать его под прицелом, бросил настороженный взгляд на Питера II, который, когда выстрел развеял его розовую дремоту, стал проявлять агрессивность. «Поскольку развлечения становятся все более разнообразными, могу я попросить вас, граф, о любезности обыскать этих джентльменов и выяснить, нет ли у них еще какого-нибудь оружия. Благодарю вас. А теперь почему бы нам не сесть и не допить вино?» «Вы! Вы!» – прорычал Питер Первый. О, моими действительно Брендон, весело откликнулся молодой человек. Терпеть не могу вымышленных имен. Вроде чужой одежды эти псевдонимы, и они никогда не приходятся по-настоящему в пору. Питер Дит Брендон Уимзи. Имя, конечно, длинновато, но зато очень удобно, если его использовать частями. У меня есть и паспорт, и все прочее, но я их не показал, поскольку репутация этих документов здесь была несколько подмочена. Что до формулы, граф, я предпочел бы вручить вам мой собственный чек. Похоже, кто угодно имеет возможность размахивать банкнотами английского банка. Я считаю, что вся эта тайная дипломатия – ненужное дело, но это уже забота военного министерства. Очевидно, все мы привезли сюда одинаковые документы. Я так и думал. «Видимо, какой-то сообразительный умник успешно продался сразу двум претендентам. А вам двоим, джентльмены, пришлось пережить веселенькое время, думая, что другой — это я. Милорд, — с нажимом заговорил граф, — эти двое англичане или были ими. Мне безразлично, какое именно правительство оплатило их предательство. Но я, увы, недалеко от них ушел». Будучи монархистом, я не считаю себя подданным нашей продажной в конец разжив... разложившейся республики. Но у меня болит душа из-за того, что бедность заставила меня согласиться продать свою страну Англии. Возвращайтесь в ваше военное министерство и скажите там, что я отказываюсь передать им свою формулу. Если между нашими странами, не дай бог, разразится война, я буду на стороне Франции. Это мое последнее слово, милорд. Уимзи поклонился». — Сэр, — сказал он, — совершенно очевидно, что я не выполню своей миссии, чему я очень рад. Ведь по существу торговля средствами уничтожения грязное дело. — Захлопнем же двери за этими двумя. Они безлики и ничтожны. И допьем этот превосходный коньяк в вашей библиотеке.